271 ночь. Когда же настала 271 ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что когда Зулькур а остановился в этой долине, он провёл там ночь. И приблизившись к тому месту, он услышал крики и спросил, что за вопли на вершине этой горы? И ему сказали: "Тут могила Хатима ат-Таи, и над ней два каменных водоёма и изображение девушек из камня распустивших волосы". Каждую ночь те, кто останавливается в этом месте, слышат эти вопли и крики. И сказал Зуль, курац алхимиритов, усмехаясь над Хатимом ат-Таи: "О, Хатим, мы сегодня вечером твои гости и животы у нас опали". И сон одолел его, а затем он проснулся испуганный и крикнул: "О, арабы, ко мне! Подойдите к моей верблюдице!" И подойдя к нему, люди увидели, что его верблюдица бьётся. И зарезали её, зажарили и поели. А потом спросили царя, почему она пала. И он сказал: "Мои глаза смежились, и я увидел во сне Хатима ат-Таи, который подошёл ко мне с мечом и сказал: "Ты пришёл к нам, а у нас ничего не было". И он ударил мою верблюдицу мечом. И если бы вы не подоспели и не зарезали её, она бы, наверное, околела". А когда настало утро, Зуль Кура сел на верблюдицу одного из своих людей, а его посадил позади себя. В полдень они увидели всадника, ехавшего на верблюдице и вевшего в руке другую. "Кто ты?" спросили его, и он ответил: "Я Ади, сын Хатима ат-Таи". "Где Зулькура, эмир Химяритов?" спросил он потом. И ему ответили: "Вот он". И Ади сказал ему: "Садись на эту верблюдицу. Твою верблюдицу зарезал для тебя мой отец". "А откуда тебе известно это?" спросил Зулькура. "Мой отец явился ко мне сегодня ночью, когда я спал", ответил Ади. И сказал мне: "О Ади, Зулькура царь Химьяритов попросил у меня угощение, и я зарезал для него его верблюдицу. Догони же его с верблюдицей, на которой он сядет. У меня ничего не было". И Зулькура взял её и удивился, сколь великодушен был Хатим от тай живой и мёртвой. К числу рассказов о великодушных относится также рассказ о Мане ибн Заида.